так легко. Эта пара разошлась, когда их детям Джанет и Сибилл было три и шесть лет. Сначала Патриция и Джозеф были сердитыми союзниками. Каждый хотел быть главным родителем. Но на этих начальных стадиях Патриция и Джозеф были не способны прямо договориться один с другим. С помощью адвоката они достигли временного соглашения. Дети живут с Патрицией в течение недели и проводят время с пятницы по воскресенье только с Джозефом, так же, как и еще один вечер обедают вместе с отцом. Чувствуя себя лишенным каждодневного общения с детьми, Джозеф попросил Патрицию установить другой распорядок, предоставлявший ему больше времени. Патриция отказалась. Они продолжали эту войну до тех пор, пока оба не почувствовали, что устали и нуждаются в помощи. После нескольких бесед с семейным посредником Патриция поняла, что Джозеф искренне хочет проводить с их дочерьми больше времени. Он не боролся за власть и не хотел в чем-то ее ущемить. Он просто хотел принимать более активное участие в жизни дочерей. Все-таки Патриции было обидно, что он только теперь захотел уделять дочерям больше времени, а не тогда, когда они были женаты. Джозеф смог признать, что сожалеет о своей бывшей дистанции с детьми. Беседа о нерешенных проблемах, их брака, помогла уменьшить их родительское несогласие. Патриция и Джозеф теперь могли договориться о другом расписании и гибко делящим неделю. Некоторые отцы проводят с детьми больше времени после своего развода, чем они это делали в браке. Некоторые говорят о том, что развод помог им осознать важность детей в их жизни, другие отмечали, иметь независимые отношения с детьми теперь для них менее утомительно и более интересно. Некоторые отмечали, что провести целый день с детьми им никогда не удавалось, пока они были женаты. Другие отцы с течением времени уменьшают количество часов, которые они проводят с детьми. Это может быть связано с повторным браком того или другого родителя, или с переменой ими места жительства или пожелания ребенка. Старшие дети иногда предпочитают проводить меньше времени с родителем, который не живет с ними, так как это пересекается с их изменившимися интересами. Ограниченное партнерство означает расширившиеся возможности. Благополучный развод — не означает, что родители делят свои обязанности по уходу за детьми поровну. Это означает, что они делят их четко. Как только условия проживания и раздел ответственности родителей решен, они объединяются без всяких ограничений. Отношения между мужьями и женами, родителями и детьми в большой степени переменчивы. Вопросы происхождения, веры, морали, неудач и потерь традиционной семьи, даже идея равенства, все подвергается сомнению. Но хотя дискуссии и дебаты увеличиваются, по существу происходит очень мало изменений, как показывают собранные данные. Всегда имеется провал между временем социального исследования и документальными данными изменений и временем, когда семья действительно начинает меняться. Четыре семьи, описанные в этой главе, могут быть первопроходцами сегодня, но завтра они не привлекут ничего внимания. Все эти партнерства и контракты и странные новые модели – будут казаться менее странными вашей семье и всем семьям, где больше и больше бывших супругов борется за равное участие и ответственность за свои родительские права.